Глава вторая. Утро накрыло меня золотистым снопом теплых солнечных лучей, заставляя морщиться и зарываться лицом в подушку, стремлению урвать у наступающего дня еще несколько минут сна. Голова после вчерашней гулянки гудела, как рой рассерженных шмелей. Виски отзывались резкой колющей болью на каждую попытку пошевелиться, а память радовала мутным туманом, застилающим события прошедшей ночи. Последнее, что я помнила, это то, как я пытаюсь не заснуть на плече Данте, сидя с ним в обнимку на крыльце дома, где проходило предсвадебное веселье с тягучими прощальными песнями. Все остальное вспоминалось с большим трудом. Впрочем, как я и подозревала, напиться вчера до стадии «А что вчера было?» мне не удалось, хотя я и старалась, как могла. Видимо, во всем виновата повышенная устойчивость организма аэронита к хмелю. Или же было просто мало выпивки. Я потянулась, и рука моя задела кого-то, лежащего рядом со мной. Причем этот кто-то, стоило мне только привстать, моментально сгреб меня в охапку, прижимая к груди, жар которой ощущался даже сквозь тоненький лен нижней рубашки. Негромко пискнув, я попыталась высвободиться, и заодно разглядеть, с кем же меня угораздило проснуться поутру. Впрочем, могла бы и не сомневаться. Аватар уже садился на скомканных простынях, держась за голову и все еще слабо соображая, что тут происходит. А я медленно впадала в тихую истерику, и только похмелье не позволило мне сначала взвыть в голос, соскочить с кровати и уж потом разбираться, что к чему. Да и память, как назло, не подкидывала ничего, кроме относительно приличных воспоминаний, что ни на шаг не приблизило меня к пониманию произошедшего накануне. Иваника! Тихо, почти со священным ужасом в темных глазах, пробормотал Данте, глядя на меня, как на привидение, и ожесточенно растирая виски. «Нет, призрак твоей давно почившей бабушки!» Буркнула я, слезая с кровати, и начиная рыться в своей походной сумке, которую кто-то приволок в комнату. Ведь обязан там быть настой от похмелья, не может не быть. «Что я наделал?» — простонал аватар у меня за спиной, имея в виду не то поруганную честь королевы, не то собственное поведение. Я только вздохнула, шаря в недрах сумки в поисках вожделенной бутылочки. Наконец, шершавое стекло оказалось в моих пальцах, и я, хлебнув настоя, прислушалась к себе. Головная боль уходила вместе с разбитым состоянием. На ее место возвращались бодрость и неистребимый оптимизм, твердящий, что хуже может быть всегда. — Может, однозначно может. На протрезвевшую голову я вспомнила заклинание диагностики физического состояния. А применив, успокоилась и одновременно огорчилась. Ничего ты не наделал, ответила я, садясь на краешек кровати и протягивая Данты бутылочку с настоем. Тот, не задумываясь, сделал глоток, настороженно глядя мне в глаза. Я вздохнула и уточнила: у нас ничего не было, мы просто спали рядом и все. Может, и зря. Он осторожно погладил подушечкой большого пальца мою ладонь. «Может, только в таком случае хотелось бы помнить все до мелочей, а не гадать, было или нет, узнавая правду только с помощью магии». Пожала плечами я, не торопясь убирать руку и скользя взглядом по его лицу. Оказавшись вдали от Андариона, где Данте приходилось быть ведущим крыла, не ставящего ничего превыше долга, Он снова становился самим собой, словно отпускала душу звериная тоска, и не нужно было больше прятаться за равнодушием стального шлема-маски. Ты же знаешь. Знаю. Разговор без слов, только долгий взгляд душа в душу, теплые прикосновения его руки к моей и рвущие на части ощущения свободы, пусть кратковременный, но принадлежащий только нам. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы дверь не отворилась и на пороге не возникла ревелиэль со стопкой чистой одежды. Ев, у тебя нигде не завалялось средства от...» «Ой!» эльфийка так и замерла с приоткрытым от удивления ртом, переводя взгляд с меня на Данте и обратно. «Ну вы даете!» «Виль, ты зачем пришла?» Осведомилась я, чувствуя, как щеки начинают гореть. — У тебя зелья от похмелья нету? — со стоном поинтересовалась она, кладя стопку одежды на табурет у резной двери и глядя на меня, как пресловутый страждущий. Я отобрала у Данта флакон с настоем буро-зеленого цвета и хотела было кинуть младшей княжне, но передумала, не поймает ведь, а второго пузырька у меня может не оказаться. И вот тогда я услышу о себе много нового и интересного. Но вставать было лень. Поэтому я попросту подняла стеклянную бутылочку взглядом, и та, медленно пролетев через комнату, зависла перед Вилькиным лицом. Княжна моментально цапнула лекарство и вымилась за дверь, успев сказать, что мое присутствие при процессе обрежания невесты в свадебное платье обязательно, и возражения не принимаются. По-моему, у нее окончательно крыша поехала от волнения. Задумчиво протянула я, щелчком пальцев переправляя принесенную ревелелью одежду на краешек кровати. Она даже мне лекцию о падении нравов не прочитала. Возможно, я покажусь тебе излишне циничным, но в данный момент я сожалею, что ей не в чем нас упрекнуть. Я обернулась. Аватар уже зашнуровал сапоги и поднялся. откинул тонкие растрепанные прядки с загорелого лица, подхватил куртку с пола и только тогда посмотрел на меня. Тоска выглядывала из черных серебристыми искрами глаз. Так смотрит волк зимней ночью на бледную луну, заливающую снег мертвенно-бледным светом. «Интересно, в моих глазах сейчас такая же пропасть? Или мне лучше удается это не показывать?» «Не думаю». Я в очередной раз пожалела, что не могу просто так отбросить от себя проклятый венец, который был мне не нужен, и уже не возвращаться в Андарион никогда. Безумный, жгучий порыв, на миг охвативший меня всю. Если я не буду перекидываться в Айронита, то меня никто и никогда не найдет, пока я этого не захочу. Лес примет меня, как принимал всегда. Он укроет меня от ненужных взглядов. Даст кров и стол, Будет защищать порывами ветра в листве, Шумом вековых елей, Волчьим воем и тропами леших. Я навсегда останусь лесной ведуньей, Той, которой была рождена. Уйду, как Алексей Вестников, В глухую чищобу, выстрою там дом И буду жить, не зная об интригах Королевского двора в небесной стране. Я смогу. Но вот Данте вряд ли. Для него долг и честь прежде всего. Он не сбежит от ответственности и постылой судьбы, как это только что хотела сделать я. Да и будет ли он относиться ко мне по-прежнему, зная, что я смолодушничала, бросила на произвол судьбы целое королевство, всецело мне доверявшее, как дитя малой матери. Нет, не будет. Придав Андреон своим побегам, кем я стану для него? Пусть лучше все остается так, как есть. Судьбе рано или поздно надоедает сложившийся расклад, и тогда одним небрежным мановением руки она смахивает карты со стола и начинает новую партию с прежними участниками. Надо только подождать. Я ведунья, и здесь, в Серебряном лесу, я впервые ощутила столь явственно, как ветер перемен расправляет над нами свои призрачные крылья. готовясь пронестись с первой зимней бурей. Перемены кого-то сломают, кого-то просто согнут, и хватит ли человеку сил вновь распрямиться, как упругой луговой траве? Никто не знает, даже он сам. А кого-то ветер перемен закружит, унесет далеко-далеко, и уже там напишут ему новую судьбу на страницах Великой книги жизни. Данте улыбнулся мне, впервые за долгое время, невежливой, а искренней улыбкой, и от нее веяло горечью, как от ковра опавших листьев, пропитанных дождем. А потом поклонился и ушел, так и не сказав ни слова на прощание. Да и зачем слова-то, если и так все понятно? Он тоже ничего не забыл, только ему, как и мне, слишком сложно будет вернуться в Андарион, если между нами что-то изменится здесь и сейчас. Я вздохнула и принялась разворачивать одежду, принесенную Вильей. Сначала с недоумением, потом с возмущением, обнаруживая, что это не что иное, как платье, в котором Вилья хочет меня видеть на своей свадьбе. И записка, вложенная между слоями нежно-голубого шелка. Ев, приходи в этом на церемонию!» хотя бы ради меня. И приписка, значительно улучшившая мне настроение. Ты еще мое платье не видела. Отлично, страдать так вместе. Что ж, ради такого я, пожалуй, похожу денек в этом шедевре эльфийского творчества. Не знала я, на что соглашаюсь. Каюсь, увидев страдальческое выражение лица счастливой невесты, Я с трудом удержалась, чтобы не захихикать, максимально гнусно, но сдержалась, позволив себе лишь ухмылку. К счастью для меня, Вилька ее не заметила, поскольку была занята тем, что не давала окончательно превратить себя в выставку достижений мастеров Серебряного леса. Видимо, ее папочка все-таки вспомнил, что он никто иной, как принц, пусть и предпоследний в очереди на престол. и решила отгрохать разлюбезной дочурке свадьбу пороскошнее, чтобы распрощаться с ней раз и навсегда. Есть у эльфов такой занимательный обычай. Выдавая дочерей замуж, родители целиком и полностью перекладывали ответственность за их грядущее благополучие на плечи мужей. Могли, конечно, и принять чужака в рот, но такое редко случалось. Официально не более десяти случаев. Неофициально, в несколько раз больше. Я сказала, что не надо мне эти бубенчики, я не коза, чтобы с ними ходить. Рявкнула Вилька, отгоняя от себя дриаду, роскошная золотая коса которой спускалась едва ли не до колен и была толщиной с мою руку. Я обзавидовалась, честно. Чему я еще удивилась, так это понимающему выражению на красивом лице девушки, держащей в руках серебряную цепочку с крошечными колокольчиками. Похоже, та действительно понимала, каких усилий стоит Вильке вся эта предсвадебная суета. Ручаюсь, они с Ританом за большим удовольствием обвенчались бы максимально быстро в дорожных одеждах, после чего новоиспеченный муж обратился бы в рубинового дракона и улетел неведомо куда с женой на спине. Еваника, да тут я. Улыбнулась я, подходя поближе и оглядывая снежно-белое с серебром платье подруги. «Тебе не кажется, что Ритуну в первую брачную ночь будет проще порвать его на лоскуты, чем снять?» Дриада тихонько прыснула в кулачок, а Вилька тихо зарычала. «Я что, не первый о таком спрашиваю?» «Честно говоря, каждый, кто сюда заходил в последние полчаса, Первым делом интересовался именно этим, — произнесла Золотовласка. Голос, как мелодично журчащий весенний ручеек. Истинная дочь земли, не полукровка, как это нередко случается. Ровские леса все реже и реже рождают дриад из материнских деревьев. Все чаще дриады продолжают свой род со смертными или же с эльфами. Кто-то считает это одним из признаков того, что земля начинает скудеть. Крестьяне говорят о приближающихся черных днях, а волхвы только неодобрительно качают головами, но пока хранят молчание. Слово «волхва» имеет ценность, и редко кто из них высказывает пустые предположения до того, как они будут проверены. Лично я считаю, что это выбор самих дриад. Прошлым летом я высвободила заключенных в магическую ловушку дочерей земли, И, как мне показалось, они были очень недовольны тем, что им пришлось много лет безвылазно просидеть в древесных стволах. На память об этом на дне моей бездонной сумки до сих пор лежал витой корешок-амулет, назначение которого я до сих пор так и не поняла. По правде говоря, и проверить-то некогда было, королевские обязанности занимали все мысли. «Ничего, девочка. «Я посмотрю на тебя, когда ты замуж выходить будешь!» Буркнула Ревелель, сражаясь с застежкой на груди и пытаясь сделать вырез платья чуть-чуть поскромнее, чтобы тщательно оберегаемые для мужа прелести не выскользнули на всеобщее обозрение. «Сомневаюсь, что это будет скоро, но за пожелание спасибо!» фыркнула я, усаживая подругу на табуретку. И принимаясь аккуратно расчесывать ее еще влажные после мытья волосы, Дриада недолго думая присоединилась ко мне, и теперь мы в четыре руки приводили гриву полуэльфийки в подобающее торжественному случаю состояние, поскольку невеста занята собой настолько, что позабыла об этикете. Позволь представиться, Ланнан, дочь древа, как ты уже, наверное, догадалась. Еваника Соловьева», — чуть склонила голову я, на миг замешкавшись с ответом, поскольку не знала, стоит ли сообщать о своей нечеловеческой природе. «Лесная ведунья». «Оно и заметно!» — Ланан улыбнулась, ненавязчиво убирая мои руки от огненно-рыжих кудрявильки. «Позволь мне, у меня опыта больше». «Я только плечами пожала, присаживаясь рядом с подругой, прямо на пол». и ничуть не беспокоюсь о чистоте подола. Не моё, не жалко. А если испачкаю, то будет повод сменить шикарное, но очень неудобное лично для меня платье на что-нибудь более уютное и тёплое. Все же на дворе вторая декада листопада, и это лишь в Серебряном лесу бабе лето неприлично надолго задержалась. Впрочем, здесь никогда не бывает по-настоящему холодно. Календарные зимы здесь настолько мягкие, что можно ходить в легкой осенней куртке, а не прятаться под меховой шубой от мороза, как приходится делать в прилегающих к эльфийской территории областях. Не знаю, как вилье, но лично мне не очень-то уютно в легком шелковом платье, когда в Андарионе я спасалась от холода под пуховой шалью и плотными накидками. «Ты как?» Негромко поинтересовалась я, беря подругу за руку. Вилья тяжко вздохнула, глядя на меня зелеными глазами, в которых разве что слезы не стояли. «А что, не видно?» «Я последние полтора месяца в Серебряном лесу торчу, и все потому, что Ритан додумался попросить мои руки не у деда, а у отца. Вот и растянули подготовку к свадьбе, как не знаю что». а могли тянуть еще дольше, но тут уже Ритон возмутился. Одна радость, слонан познакомилась. Видела бы ты, как она из лука стреляет, не хуже эльфов, а то и лучше. Полуэльфийка поправила платье на груди, а густо вышитую серебром верхнюю юбку. Может, ты сама себе расскажешь? А тут и рассказывать нечего, прощебетала Дриада. сноровисто укладывая непослушные Вилькины кудри в шикарную прическу-водопад. Мое материнское древо выпустило меня из своего чрева 36 весен назад. И с тех пор я живу в Серебряном лесу. Осенью я обычно возвращаюсь домой, в свое древо, но не в этом году. Этой осенью мое древо слишком рано уснуло. Оно уже уронило последнюю листву и закрыло вход для своей дочери. Вот уж точно, странно. Быть может, я и преувеличиваю, но Алексей Вестников частенько говорил, что мать-земля первый чувствует перемены. Когда равновесие сил в мире нарушается, земля первой предупреждает об этом. Зима приходит раньше обычного. Роняют листья вечно зеленые деревья. Закрываются прибежища дриад, укрывая своих дочерей от невзгод. Наставник. Учил меня слушать лес, землю и саму жизнь. Потому что кому, как не виду нам, охранять равновесие? Кому, как не нам, придется отвечать за последствия? Прошлым летом вырвалось на свободу из недр земли темное пламя, выпустив на волю своих созданий. Страшные, исковерканные злой силой огня существа, не щадившие ни себя, ни других. По неволе вспомнился опальный принц Азраэл. оставшийся во власти темного пламени и едва не отправивший меня на тот свет на свидание к предкам. Если он до сих пор жив, если он все еще несет в себе разрушительную силу земли, то кем он сейчас стал? Я не понаслышке знаю, как калечит и изменяет темное пламя. Его нужно постоянно подпитывать, и если поначалу достаточно наведываться к источнику раз или два в месяц, то с течением времени приходится пополнять силы все чаще и чаще, иначе темный огонь выжжет своего владельца изнутри. Прошло около полутора лет с тех пор, как Азраэл скрылся из Андреона. За это время сила темного пламени должна была выесть его сущность, оставив искалеченную оболочку, но только если он не поселился рядом с Источником. тогда. Да, в таком случае Азраэл не только живее всех живых, но и силы накопил столько, что лишь успевай разбрасывать излишки вокруг себя. Мы с Ранвейном убили кучу времени, пытаясь разыскать источник, но попадались только мелкие очаги, изредка прорывавшиеся на поверхность, и их уничтожение было сравнимо с созданием запрут на мелких ручейках, исходящих из полноводной реки. Сам источник темного пламени до сих пор горел где-то под землей, а одиночные очаги стали прорываться все чаще. То у подножия гном его кряжа, неподалеку от серого урочища, то в химеровой пустоши, а то и на берегу Вельги реки. Драконы пока успевали запечатать очаг до того, как вокруг него образовывались мертвые земли. Но было понятно. что вечно это продолжаться не может. Отыскать источник с помощью магии не получалось. Хребты гном его кряжа искажали внутреннее око драконов, а моих сил было попросту недостаточно, чтобы прочувствовать гору изнутри. Непраздничные у меня мысли. Ой, непраздничные. «Наша прекрасная невеста готова», — объявил Ламнан. отступая на шаг, чтобы Вилька наконец-то смогла встать с табурета и оглядеть себя в большом зеркале у стены. Кажется, довольной она не была, но я постаралась списать это на волнение перед свадьбой. Честно говоря, если бы замуж выходила я, то все было бы намного сложнее. Вильку хотя бы не надо обвешивать блокирующими магию амулетами, чтобы невеста не дай Всевышней. не сбежала со свадьбы, воспользовавшись банальным телепортом. «Ева, все так плохо, как мне кажется, или еще хуже?» Мрачно поинтересовалась Вилья, разглядывая себя в зеркале без особого энтузиазма. «Что я слышу?» «Виль, тебе не кажется, что подобный оптимизм больше характерен для смертницы, а не для невесты, а?» «Слушай, кто из нас двоих мерзкая ведьма?» Ты не переживай, на твои лавры не претендую, отмахнулась подруга, беря с низкого столика тщательно подобранный букетик серебристо-белых цветочков, похожих на колокольчики, и шагнула к двери. Итак, можете выдавать меня замуж, только побыстрее, пока я не передумала. Мы слона, понимающе переглянулись, без лишних слов выходя за дверь вслед за невестой. а то и в самом деле передумает. И как ее тогда ловить? У каждого народа свой свадебный обряд. Орки попросту воруют приглянувшуюся женщину из клана в свою землянку. отдавая ее семье некое подобие выкупа после рождения первенца. Дриады, обручаясь с кем-то из смертных или эльфов, делают это по законам леса, с помощью магического договора, один раз и на всю жизнь. К сожалению, я так и не узнала о тонкостях свадебных обрядов ни у драконов, поскольку свадьбы у них случаются редко, раз в сотню-другую лет, ни у аэронитов, потому что хоть и звали королеву на свадебные торжества, но меня хватало лишь на то, чтобы официально благословить молодых, не вникая в сам процесс. Быть может и зря. Но каждый раз, видя счастливую невесту в свадебном платье, традиционного для Андреона небесно-голубого цвета, я представляла такое же на себе, после чего мне становилось уже не до праздника. Люди из Росского княжества. устраивает из процесса целое представление. Жених со сватами приходит на двор к невесте, буквально на каждом шагу отгадывая загадки братьев и сестер с и отдариваясь от них бусами и сластями. Мать и отец невесты тоже просто так в горнице не сидят, а предлагают выкупить ключ, дабы горницу с ужиной отомкнуть. Невесту же тем временем... прячут в дальней комнате или за печью, и только после того, как жених переступит целым и невредимым порог дома, девушку выпускают к жениху. А уж сама свадьба — отдельная песня. Я не раз оберегала свадьбы в Сталинграде, проходила практику в заговорах, как любил называть это дело Алексей Вестников. Самого его на свадьбы звали чаще, чем на жальнике, или же к больному, но волкс, всякий раз отнекивался, после чего усмехался в седую бороду и отправлял на гулянку меня. Как же без ведуна или знахаря-вежливца? Примечание. Вежливец, знахарь или колдун, оберегающий либо портящий свадьбу. Конец примечания. И свадьба не свадьба. Кто еще отведет от молодых порчу, произнесет заговоры на крепкую семью, легкие роды и достаток в доме? Правда, зачастую на такие свадьбы под видом знахарей проникали мошенники, рассчитывавшие на халяву наесться и напиться от пузы, да еще и подарков огрести за свою общественно полезную деятельность. Но главное, чтобы была соблюдена традиция. Подозреваю, что половина награда переженилась под опекой таких липовых колдунов. И ничего, стоит в столице Росси и процветает помаленьку. Эльфы же, не дай Всевышний когда-нибудь позариться на эльфа, потому что человек имеет все шансы просто не дожить до торжественного момента. Поскольку эльфы – раса по продолжительности жизни, сравнимая с драконией, то и все церемонии, связанные с таким серьезным решением, как заключение брачного союза, да нельзя растянуты во времени. Одна только помолвка может длиться несколько лет, а подготовка к свадьбе занимает от пары месяцев до года, и это в лучшем случае. Эльфы помешаны на мелочах, и к свадебному торжеству наряды и украшения делаются специально для брачующихся. Воздушные платья и шелковые туники покрываются тончайшей вышивкой. Драгоценности больше напоминают собой заколдованные цветы и листья, нежели творение рук. А уж про то, что для молодой семьи обычно строится отдельный домик, и говорить не стоит. Эльфы не очень склонны к долгостроям, но для брачного дома могут и расстараться. Дело в том, что брачный дом служит основой жилища для будущей семьи. Именно к нему в дальнейшем пристраиваются дополнительные комнаты и хозяйственные помещения. В нем... совершают семейные обряды на лечение именем, объявляют о помолвках, принимают в семью. Брачный дом становится семейным храмом и, как всякий храм, строят его с любовью и мастерством, стараясь соблюсти все традиции. Это каждый раз произведение зодческого искусства, и нет двух похожих брачных домов. К счастью для меня Вилька с Ританом настолько не терпят долгие церемонии, что для них все подготавливалось с неслыханной для эльфов скоростью. Всего полтора месяца на все про все. И слава богу! Более длительные пытки ожиданием эльфийка могла бы и не выдержать и действительно сбежать куда подальше от слишком обстоятельно подходящих к делу родственничков. Госпожа Ланнан из угла Выбежал темноволосый мальчик лет 13, высокий, худенький и немного нескладный. У меня на миг остановилось сердце, пропуская удар. Именно этот ребенок пригрезился мне, когда в груди у меня была сквозная рана от Глефа Азраэла. Этот мальчик смотрел на меня карими глазами из какой-то библиотеки, и именно сейчас его появление ознаменовалось тупым уколом. спящие во мне силы, полученные от ригалии истинного короля. Госпожа Ланнан, госпожа Ривелиль. Мальчик остановился, пытаясь отдышаться. Что такое, ветер? Твой учитель прислал тебя? Поинтересовалась дриада, улыбаясь легко и непринужденно, но вместе с тем чуточку снисходительно. Нет, нет, просто меня попросили вас немного поторопить. Гости уже собрались. Все готово для церемонии, ждут только вас. Ветер убрал вьющуюся прядку темно-русых волос с потевшего лба и выпрямился, глядя на меня. М да, не то он высокий, не то я настолько маленькая, но пацан был ниже меня всего на полголовы, если не меньше. А вот взгляд у него уже как у взрослого. Взгляд ученика-мага, такой как ветер. может далеко пойти, если поставит перед собой цель и найдет в себе силы для того, чтобы ее достичь. «Ветер, поприветствуй Иванику Соловьеву, ближайшую подругу госпожи Ревелиэль. Советую тебе по возможности пообщаться с ней, ведь она уже является той, кем тебе еще только предстоит стать!» — улыбнулась Ланнан, незаметно расправляя складки на юбке. Вилька только сильнее сжала пальцы на неповинном букете. Я же потянула подругу за собой по коридору, решив, что разговаривать можно и на ходу. «Очень приятный ветер. А чей ты ученик?» «Делиэра. Он входит в круг двенадцати, а ты?» Он сразу же перешел на простой выговор без велиречивости. «Что ж, пусть я уже закончила обучение, а он еще нет». Все равно, пока я не взяла себе первого ученика, мы с ним, можно сказать, на равных. Негласная традиция, бытующая среди магов. Меня обучал Волф Алексей Вестников, Слышала о таком. Только я уже обучение закончила, теперь сама по себе. Улыбнулась я, сразу как-то ощутив себя в своей тарелке. Длинный подол шелкового платья уже не настолько отравлял жизнь, как поначалу. да и солнце, проникающее в коридор сквозь мозаичные стекла, подняло настроение настолько, что захотелось улыбаться, а предстоящая церемония уже не казалась вынужденной необходимостью. Ветер завистливо вздохнул и уставился себе под ноги, а я только сейчас обратила внимание, что уши у него закругленные. Странное дело, обычные эльфийские маги... Людей к себе в ученики не берут. Тут нужен либо недюжинный талант, либо особые обстоятельства. Но чаще всего и то, и другое сразу. Слышала я о Делиере, когда лет шесть-семь назад приезжала я с наставником в Серебряный лес. Он тогда только-только получил перстень мага-природника. И, насколько я поняла, ветер у него первый ученик. В таком случае... Дела совсем уж интересными становятся. Кто этот пацан? Да еще и явно полукровка. Если его взял под свое крыло один из эльфийских магов. А какой наиболее верный способ узнать? Правильно. Ветер. а как ты попал к Делиэру? Ненавязчиво поинтересовалась я. Паренек насупился, но все же ответил, хмуро глядя в пол. Так и попал. Отец из торговых людей был, а мать – знахаркой неплохой, как мне рассказывали. Сам-то я не помню, но мне эльфы сказали, что родителей убила молнией во время грозы, когда они уезжали из Серебряного леса обратно в людские земли. Мне тогда всего четыре года было, но меня небесный огонь не тронул, обошла беда стороной. Эльфы меня приютили, потому что почувствовали во мне, Неплохие способности к воздушной магии. А поскольку имени его не знали, а сам я полгода после той грозы вообще не разговаривал, то назвали меня Ветром. Вроде как временное прозвище, но прижилось. И даже когда родное вспомнил, все равно Ветром остался. Как Делиэр объяснил, чтобы было как полагается. Одно имя тайное, одно общее. «А ты, у Алексея Вестникова, как оказалось? Я ведь его помню. Он очень интересно о подгорных духах и гномах рассказывает. В прошлом году к нам по весне приезжал». Мальчишка выжидающе уставился на меня, глазами, в которых нет-нет, да и проскакивала золотистая искорка, как в авантюрине. «Красивые глаза и слишком необычные для человека». Видимо, те же самые дриады или эльфы в родовое древо затесались. А ведь придется рассказывать. Между учеником мага и лесной ведуньей всего пару лет, как покинувший своего наставника, нет большой разницы. Пусть даже ученик сиротана по печени эльфов, а ведунья — королева Андериона, путешествующая инкогнито. Ну, как все в обучении попадают, так и я попала. Алексей Вестников дал как-то по неосторожности клятву воспитать из меня волхва, поскольку принял меня за мальчика. А когда разглядел повнимательнее, уже обратного хода не было. Я улыбнулась и развела руками. Ну, волхв не волхв, а ведунья вроде как неплохая получилась. А пару лет назад меня, можно сказать, отпустили на вольные хлеба. Выгнали, значит, хитро улыбнулся ветер. Ланнан довольно правдоподобная, замаскировала смех приступом кашля, а Ревилиэль радостно хлопнула парня по плечу, так что тот едва не рухнул носом на гладкие доски пола. А ведь не потеряла еще сноровку, даром что в дружине княжеской состояла. Ев, а мне этот паренек уже нравится. Знаешь, если будет время после свадьбы, научу тебя кинжалом управляться или ножи метать. «Это я и так умею!» Гордо поднял ветер подбородок, Смерив взглядом полуэльфийку. Та только хмыкнула, а я улыбнулась. «Мальчик, ты лучше не петушись! Вилька-то несколько лет в княжеской дружине обучалась, И тебе, поверь, до нее еще ой, как далеко!» Она своего десятника на обе лопатки В рукопашном бою клала. Договорить «Да я не успела!» поскольку увидела эльфа, идущего нам навстречу, размашистой и отнюдь неразмеренной походкой. Увидела и едва не приросла к месту, настолько он походил на Алина. Несколько секунд я пыталась собрать расползающиеся во все стороны мысли в одну кучу, но удалось мне это только после слов Вилье, из которых я поняла, что светловолосый эльф с яркими глазами цвета потемневшего от времени серебра. Ее отец. Теперь понятно, в кого пошел Ален. Это только на первый взгляд отец и сын казались на одно лицо. Но присмотревшись, можно было заметить различия. У Алина глаза и посветлее были, и не такие... М -м, старые, что ли. Не могу объяснить этого ощущения, которое возникает у меня, Каждый раз, когда смотришь на молодое лицо с видевшими несколько веков глазами, но именно это ощущение помогало мне различать возраст эльфов. Отцу Алина и Вильи, судя по всему, было далеко за триста, но впервые встретившемуся с эльфами он мог показаться молодым. Такая иллюзия вечной молодости. Но стоит взглянуть в глаза повнимательнее, и можно увидеть мудрость столетий. Я стараюсь избегать смотреть в глаза тысячелетним эльфам. Всякий раз мне кажется, что заглядываю в черный колодец без дна, куда годы падают, словно камни, вызываю у поверхности лишь мимолетную рябь. Неприятные ощущения. Странное дело, но таких провалов нет разве что в драконьих глазах. Драконы как-то умудряются плавно скользить сквозь годы, не позволяя грузу воспоминаний отягощать свою душу. Поэтому с Ранвейном, драконьим царем, который помнил еще Таль, синюю птицу, я чувствовала себя уютно, не ощущая, что его мудрость, накопленная за бесконечно долгие годы, давит на меня непосильным грузом. Со старыми эльфами так не получалось. Быть может, все дело в том, что драконы, первая раса в этом мире, сколько бы эльфы не твердили про свою перворожденность, и поэтому на остальных они смотрят не с гордыней, а как на детей малых, не принижая безнадобности и не подавляя жизненным опытом. Зачем, спрашивается? Дети могут вырасти только тогда, когда им позволить расти, а не выталкивать на нужный путь. Эльфы, похоже, еще не научились такому отношению. Предпочитай высокомерие и гордость. Что ж, для драконов и они дети. Пусть старшие, но все же дети. и я понимаю, что невесте свойственно опаздывать, но все же следует знать меру. Эльф взял Вильку под руку. Вилька на миг напряглась, но потом все же решила не портить себе праздник мелочным скандалом. Чай не впервой. разыгрывать из себя любящую дочь. И спокойно, с достоинством, пошла рядом с отцом. — Отец, я хочу тебе, наконец, представить Иванику Соловьеву, мою лучшую подругу. — Ева, это мой отец, Киролин. Я вяло улыбнулась. Вилькин отец ответил мне тем же. — Ну да, всякий раз, когда требовалось провести очередное семейное торжество в Сталинграде. Заманить меня туда не было никакой возможности. Честно говоря, Вилька и сама не присутствовала бы, если б могла. Но в тринадцать лет становиться поперек воли сурового деда ей было несподручно. Меня же никто не неволил. Более того, наставник, понимая мое нежелание участвовать в этом спектакле, загружал меня отработкой заклинаний. или же просил помочь в сборе трав и сортировке гербария. Честно говоря, перебирать целебные веники мне нравилось намного больше, нежели участвовать в княжеском празднике, стоя за спиной младшей княжны в густо расшитом шелком и речным жемчугом сарафане. Но это было давно. А сейчас я королева Андариона, пусть даже здесь я нахожусь неофициально. и это уже позволяет мне быть чуточку более прямолинейной. А положение ведуньи на свободных хлебах наплевать на дипломатию. Не могу сказать, что мне очень приятно, но формальности соблюсти надо. Ровно ответила я, кивая Киролину с достоинством королевы. Хэл уже совсем отчаялась, пытаясь научить меня этикету так, чтобы он не забывался даже в экстремальных ситуациях. Поздно. Про этикет я вспоминала лишь на приемах или во время официальных мероприятий. Но стоило мне только уйти подальше от глаз подданных. Все, как была ведунь ей, так ею и осталось. Разве что в последнее время, вместе с приходом осени, я начала забывать о том, кем я была. Будто бы маска ровного спокойствия прирастала к лицу. Билькин отец? Посмотрел на меня, как сытая мышь на заплесневелый огрызок сыра. Что? И мне эту гадость съесть надо? Но промолчал. А я запоздало вспомнила, что Киролин из королевского рода. М да. с одной стороны, коронованная правительница стоит выше по иерархии знати, чем не коронованный младший принц, шестой или седьмой в очереди на трон. Но с другой. Ведунье, почти хомящее в лицо эльфийскому принцу. Короче, как раз оно самое, чтобы поддерживать репутацию диковатой девчонки, выросшей в лесу неподалеку от Стольнограда. Тем более, что это все равно ненадолго. украшенный цветами коридор вел к распахнутым двухстворчатым дверям, от порога которых начиналась мраморная дорожка, петлявшая между яркими кустарниками куда-то вглубь невероятно красивого и ухоженного сада. Я ступила на бело-розовые мраморные плитки следом за вилькой и почти сразу застыла в восхищенном оцепенении. Далеко не все дома в Серебряном лесу построены на деревьях, но у тех, что строятся на земле, имеется свой потаенный сад, маленькая священная роща для каждого рода. В этом саду заключаются браки и оставляют мертвых на ночь, чтобы душе было легче подняться к звездам, а до того успеть попрощаться с тем, что было дорого при жизни. В такие потаенные сады эльфики приходят рожать детей, Здесь происходит посвящение в войны, в чародеи или в мастерства искусства. Здесь растут редкие целебные травы, найти которые можно далеко не в каждом лесу. Мало кто из людей знает о том, что такие сады вообще существуют. Еще меньше побывали в них. Алексей Вестников был в подобном саду, о чем потом рассказывал с невиданным энтузиазмом. Еще бы! Столько редких растений. Далеко в лес ходить не надо, все под рукой. Ладно, почти все. Но и это уже немало. Я украдкой оглянулась, пока Керлин вел нас к белоснежной беседке, увитой какими-то мелкими, ярко-алыми цветочками, и почти сразу же заметила неподалеку от выложенной мраморными плитками дорожки желтые листики драконьего глаза. М да. Вот теперь я понимаю наставника. Но еще больше я изумилась, когда внимательнее присмотрелась к красным с оранжевой сердцевиной цветам на растении, обвившем беседку, у которой уже стояли Аронвейн в серебристых одеждах, Ритон с вымученной улыбкой отчаянно храбрившегося человека и еще с полдесятка эльфов. Честное слово, увидев царь цвет, как прозвали в народе, огненный цветок. Я едва не встала столбом. Лекарство из него может залечить почти любую рану, пока человек дышит. Легендарная живая вода. Очень редкое и безумно дорогое растение. За один алый лепесток, который светится ночью тусклым золотистым светом, в Столинграде отвалят полный кошель золотых гривен. и сочтут, что дешево сторговались. К сожалению, вытяжка из лепестков царь-цвета не продлевает молодость и не снимает проклятий. Но уже того, что вылечить может любую болезнь и в кратчайшие сроки затянуть рану, нанесенную оружием, даже зачарованным, хватает за глаза. А тут целая беседка увита огнецветом, и эльфам хоть бы хны. Кажется, прикладное травлечение на недолгий срок заинтересовало меня сильнее, чем предстоящий процесс окольцовывания лучшей подруги драконом-оборотнем. Настолько, что Ланнан незаметно подтолкнул меня в спину, отвлекая от идеи составить прошение эльфам на право экспроприировать из потаенного сада хотя бы один бутон огнецвета в чисто научных целях. Я растерянно улыбнулась Дриаде, но та лишь подмигнула и глазами указала мне на беседку, по ступенькам которой медленно поднималась Ревелиэль. Я восхищенно вздохнула. Честно говоря, никогда не видела подругу такой красивой, хоть мы и знакомы больше десяти лет. Нет, не красивой, счастливой. Не знаю, будут ли так сиять глаза у меня, когда я стану выходить замуж. или же в них сохранятся лишь отблески ведьминого пламени. Невеста красива не платьем и не украшениями, а выражением глаз. Ликующее счастье даже простушку сделает прекраснее эльфийки, а тоска превратит красавицу в унылую статую. Пусть. Неважно, то, как это бывает с кем-то. Важно, как робко сейчас улыбалась Вилья. вкладывая изящную руку в шелковой перчатке, скрывавшей огрубевшую кожу и вросшие в ладонь мозоли от рукояти меча, в Ритана, Ритона, дракона-оборотня, охранника Алатырской горы, который, как мне кажется, волновался сейчас сильнее, чем когда мы с ним летели на войну, восаждаемый осаждаемый Андреон. Ветер выскочил у меня из-за спины. Наступив на шлейф моего платья, споткнулся. и едва не упал, нарушая спокойствие бракосочетания, Но я вовремя успела подхватить его левитацией и поставить в вертикальное положение. Он благодарно улыбнулся и к беседке уже подходил степенно, с достоинством протягивая эльфийскому магу, совершающему обряд, два широких серебряных браслета в раскрытой шкатулке. Отсюда мне было не разглядеть узор, но издалека... Браслеты напоминали изящные стебельки весенних полевых цветов, которые поначалу сплели в кольцо, а потом обратили в серебро неведомо мне волшебством. Даже не верилось, что такую изысканную красоту можно создать из простого серебра, без применения магии. А ведь именно так оно и было. Бетельфийские ювелиры почти никогда не пользуются волшебством при создании своих шедевров. Маг, проводящий обряд бракосочетания, взял браслеты и положил их на мраморный алтарь, густо оплетенный неизвестным мне растением, похожим на плющ. Вот только у плюща не бывает снежно-белых с легким голубоватым оттенком пышных цветов. На секунду мне показалось, что цветы согласно кивнули венчиками, и тотчас на вождении схлынуло, а по спине у меня пригоршни муравьев прокатились мурашки. В груди что-то заныло, будто загудела туго натянутая струна. А потом над алтарем заклубилась магия. Не эльфийская и не стихийная. Нечто сродни природной магии Дриад, которую я могла ощутить, но даже и не пыталась понять, тем более управлять ею. Слишком не мое. Слишком она непредсказуемая, что ли. Хотя, как иногда кажется, Что может быть более непредсказуемым, чем огонь, который обогреет холодной зимней ночью или испечет хлеб, ласковый и родной, пока находится в очаге или в печи? Но как страшны лесные пожары или горящий дом? Я скорее почувствовала, чем услышала, что за спиной у меня кто-то стоит. А когда сильные пальцы легко коснулись моего плеча, уже знала, кто именно. Ну, конечно, Данты костьми ляжет, но всеми правдами и неправдами проберется ко мне, чтобы доставить королеву домой в целости и сохранности. Хотя не сомневаюсь, что Вилья и его лично пригласила, знала, что мне будет приятнее и. спокойнее, наверное. За всеми этими размышлениями я чуть не пропустила момент обручения, то есть брачующиеся. уже обменивались браслетами в наступившей тишине и отпевали по глотку из ритуальной чаши. Ритон, едва заслышав команду жреца, моментально воспользовался правом новоиспеченного мужа, привлекая к себе Вильку для традиционного поцелуя, к вящей радости всех присутствующих. Я мельком подумала, что если бы Вилька с Ритоном женились не в Серебряном лесу, а в Волотырской горе или в Столинграде, то реакция окружающих была бы куда более бурной. А тут только сдержанные улыбки на лицах эльфов. Надо будет переиграть свадьбу где-нибудь на нейтральной территории. Да боюсь, что Ритан с Вилькой не согласятся. Ну ничего, зазвать в гости я их всегда успею, а Снежный дворец, по слухам, и не такие пьянки-гулянки выдерживал. Что там пьянки? Его два драконьих нашествия разрушить не смогли. Не думаю, что нашей не слишком трезвой компании это удастся. Тонкий лучик солнца пробился сквозь зеленый лиственный шатер, Ложась на ярко-рыжие волосы полуэльфийки золотой короной. Вот кому надо было бы стать королевой. Да только Ревелель ни за что не согласится. Она еще с младенчества поняла, что за болото на самом деле... Это королевская власть, подводных камней у которой больше, чем в стремительной горной реке. Мне еще повезло, что у аэронитов нет привычки плести мелкие интриги при дворе и строить козни своему ближнему. Зато, если случится заговор, то сразу всеобъемлющий и неожиданный, как снег в червене. Я хлопнула в ладоши. и тотчас надо мной взвелись в воздух призрачные солнечные птицы, раскрывшие над головами Ритана и широкие сверкающие огненные крылья. Священный символ нового союза. Охрани их счастье волшебным огнем, не опаляющим, но греющим протянутые к нему руки. Просто будьте счастливы. Я знаю, что вы будете жить и тогда, когда обо мне уже позабудут. Ведь что драконы, что эльфы живут намного дольше аэронитов. Харанвейн помнил мою прародительницу, запомнит и меня. Надеюсь, что память эта будет хорошей. Иллюзия продержалась еще несколько секунд, а потом осыпалась яркими золотыми искрами на молодоженов, спускающихся рука об руку по низким ступенькам с алтаря. Раскрасневшаяся Вилька Крепко держалась за новоиспеченного мужа, словно боялась, что он обернется в дракона и смоется в неизвестном направлении. Ну, насколько я знала Ритона, смоется непременно, но только с вилькой на спине, и никак иначе. Поскольку драконы редкие однолюбы, раз уж избрали себе пару, тем паче заключили брак, то это, скорее всего, действительно навсегда. «Вилька, поздравляю!» Я радостно обняла подругу изо всех сил, и полуэльфийка, сдавленно пискнув, наконец-то вышла из ступора. «По-моему, такого сумасшедшего счастья у нас не было с тех пор, когда мы избавили младшую княжну от замужества с южным правителем, уже пожилым мужчиной лет сорока с солидным брюшком и тремя десятками наложниц в качестве бесплатного приложения». «Я думала, мы это лет на двадцать затянем!» — схлипнула Вилья, обнимая меня за плечи. «Ошибаешься! Скажи спасибо, что не на все двести!» — хмыкнула я. «Драконы, они такие!» «Ева, не позорь меня перед женой!» — укоризненно покачал головой Ритан, преувеличенно сокрушенно вздыхая. «Вот и доверяй после этого младшим народам!» «Ритон, я ведь сейчас не посмотрю, что ты у нас дракон и муж моей лучшей подруги. Дам в глаз из лучших побуждений во имя поддержания древнейшей росской традиции!» Широко улыбнулась я, легонько хлопая стража латырской горы по плечу. «И что за традиция, многоуважаемая ведунья?» «Мордобой? Что ж за свадьба без драки?» Повеяла гарью, и запах этот, с трудом пробивавшийся сквозь аромат цветов, не сразу меня насторожил. У меня талант на каркать беду, даже на свадьбу лучшей подруги, потому что никто из присутствующих не ожидал, что в священном саду Серебряного леса появятся измененные темным пламенем.